отплытие. 20 сентября 1519 года. 10 августа 1519 года, через год и 5 месяцев после того, как Карл, будущий властелин Старого и Нового света, подписал договор, все пять судов покидают наконец сивильский рейд, чтобы отправиться вниз по течению Гвадалквивира. К сан Лукарде де где гвадал впадает в открытое море, там произойдет последнее испытание флотилии, и будут приняты на борт последние запасы продовольствия. Но, в сущности, прощание уже свершилось. В церкви Санта-Мария-дала-Виктория Магеллан в присутствии всего экипажа и благовейно созерцавшей это зрелище толпы после коленопреклоненного произнесения присяги, принял из рук коррехидора сан мартина садалеевы королевский штандарт. Может быть, в эту минуту ему вспомнилось, что и перед первым своим отплытием в Индию он также преклонил колено в соборе и также принял присягу. Но флаг, на верность которому он тогда присягал, был другой, португальский и не за Карла Испанского, а за короля Португалии Мануэла поклялся он тогда пролить свою кровь. И с тем же благоговением, как некогда юный солдат взирал на адмирала Алмейду, когда тот, развернув стяг, простер его над головами колено преклоненной толпы, смотрят сейчас двести шестьдесят пять человек экипажа на Магеллана, вершителя, властелина их судеб. Здесь, в Сан-Лукарской гавани, против дворца герцога Медина Сидони, Магеллан производит последний осмотр перед отплытием в неведомую даль. С любовной, тревожной заботой, как музыкант, настраивающий свой инструмент, он еще и еще раз проверяет свою флотилию, хотя и знает, все пять кораблей не хуже, чем собственное тело. Как больно он страдал, когда впервые увидел эти в попыхах купленные суда, жалкие, старые, изношенные, разлаженные, но с тех пор проделана немалая работа. Все эти ветхие галеоны приведены в исправность. Прогнившие брусья и балки заменены новыми. От килей до верхушек мачт везде все просмолено и навощено, проконопачено и вычищено. Каждую балку... Каждую доску Магеллан собственноручно выстукал, чтобы определить, не подгнило ли дерево, не завелась ли в нем червоточина. Каждый канат проверил он, каждый болт, каждый гвоздь. Из добротного холста сделаны свежевыкрашенные паруса, осененные крестом святого Ягу, покровителя Испании. Новые прочные якорные цепи и канаты. Да блеска начищены металлические части. Каждая мелочь заботливо и аккуратно пригнана к месту. Никакой шпион, никакой завистник не осмелился бы теперь смеяться над обновленными, помолодевшими кораблями. Правда, быстроходными они не стали. Эти толстобрюхи, округлые парусники и для гонок вряд ли приспособлены. Но изрядная ширина и большая осадка делают их довольно вместительными и надежными. Даже при сильном волнении, как раз благодаря своей неповоротливости, они, поскольку в этом мире можно что-нибудь предвидеть, смогут выдержать жестокие штормы. Самый большой из этой корабельной семьи, Сан-Антонио, вместимостью 120 тонн. Но по какой-то причине нам неизвестной, Магеллан предоставляет командование им Хуану де Картахене, а флагманским судном избирает Тринидат, хотя грузоподъемность его на 10 тонн меньше. За ним по ранжиру следуют 90-тонная Консепцион, капитаном которой назначен Гаспар Кесада, Виктория, судно делает честь своему имени под начальством Луиса де Мендосы, вместимостью 85 тонн и Сантьяго 75 тонн под командой Жуана Сарану. Магилан настойчиво стремился составить свою флотилию из разнотипных кораблей. Менее крупные из них, ввиду их небольшой осадки, он предполагает использовать в качестве передовых разведчиков. Но с другой стороны, немалое искусство потребуется от мореплавателей, чтобы в открытом море вести сомкнутым строем столь разнородную флотилию. Магеллан переходит с корабля на корабль, чтобы прежде всего везде проверить грузы, а ведь сколько раз он уже лазил вверх и вниз по каждому трапу, сколько раз он вновь и вновь составлял подробнейшую опись инвентаря. Благодаря уцелевшим архивным документам мы можем убедиться, с какой заботливостью и тщательностью с каким учетом мельчайших деталей было продумано и подготовлено. Одно из самых фантастических начинаний в мировой истории. До последнего муравейди обозначена в этих объемистых реестрах стоимость каждого молотка, каждого каната, каждого мешочка соли, каждой стопы бумаги. И эти сухие, ровные, выведенные равнодушной рукой писца столбцы цифр, со всеми графами и подразделениями. Пожалуй, красноречивее любых патетических слов свидетельствует о подлинно гениальном терпении этого человека. Магеллан, как опытный моряк, понимал всю ответственность такой экспедиции в еще никому неведомые земли. Он знал, что самый ничтожный предмет, забытый по недосмотру или по легкомыслию, забыт уже безвозвратно. На все время плавания. В этих особых условиях никакое упущение. Никакая ошибка уже не могут быть ни заглажены, ни исправлены, ни искуплены. Любой гвоздь, любая кипа пакли, любой слиток свинца или капля масла, любой листок бумаги в неведомых странах, куда он держит путь, представляют ценность, которую не добыть ни деньгами, ни даже собственной кровью. Какая-нибудь одна полузабытая запасная часть может вывести судно из строя, из одного неверного расчета все предприятие может пойти прахом. И поэтому самое тщательное, самое заботливое внимание на этом последнем осмотре уделяется продовольствию. Сколько съесного нужно запасти на 265 человек для путешествия, продолжительность которого Нельзя определить даже приблизительно. Сложнейшая задача, ибо один из множителей — длительность пребывания в пути неизвестен. Только Магеллан, он один предугадывает. Осторожности ради он этого не откроет команде, что пройдут долгие месяцы, даже годы, прежде чем можно будет пополнить взятые с собой запасы. Поэтому лучше захватить провиант в избытке, чем в обрез. И запасы его, принимая во внимание малую вместимость судов, в самом деле внушительны. Альфу и Омегу питание составляют сухари. Двадцать одну тысячу триста восемьдесят фунтов этого груза принял Магеллан на борт». Стоимость его вместе с мешками – 372 510 мораледи. Поскольку человек способен предвидеть, можно считать, что этого огромного количества хватит на два года. Да и вообще при чтении провианской описи Магеллана видишь перед собой скорее современный трансокеанский пароход грузоподъемностью в 20 тысяч тонн, чем пять рыбачьих парусников общей вместимостью в 500-600 тонн. Десять тогдашних тонн соответствует одиннадцати тоннам наших дней. Чем только не загромоздили они тесный душный трюм. Около мешков с мукой, рисом, фасолью, чечевицей хранятся 5700 фунтов солонины, 200 бочонков сардин, 984 головки сыра. 450 связок лука и чеснока. Кроме того, припасены еще и разные вкусные вещи, как, например, 1512 фунтов меда, 3200 фунтов изюма, коринки, миндаля, много сахара, уксуса, горчицы. В последнюю минуту на борт пригоняют еще семь живых коров. Хоть бедным четвероногим осталось уже недолго жить, И таким образом на первое время обеспечено молоко, а на дальнейшее парное мясо. Но вино для этих здоровых парней поважнее молока. Чтобы поддерживать в команде хорошее расположение духа, Магеллан велел закупить в Хересе лучшего, самого что ни на есть лучшего вина, не более и не менее как 417 мехов и 253 бочонка. И здесь теоретически рассчитано на два года вперед. Каждому матросу обеспечены кружке вина к обеду и к ужину. Со списком в руке Магеллан переходит с корабля на корабль, от предмета к предмету. Какого труда, вспоминает он, стоило все это собрать, проверить, сосчитать, оплатить? Какая борьба велась с днем с чиновниками и купцами? Какой страх нападал на него по ночам, а вдруг что-то забыто, вдруг что-то неверно подсчитано. Но вот, наконец, кажется и все, что потребуется в этом плавании для 265 едоков. Люди, матросы всем обеспечены, но ведь и корабли, живые, бренные существа... И каждый из них в борьбе со стихией расходует немалую долю своей силы сопротивления. Буря рвет паруса, треплет и мочалит канаты. Морская вода точит дерево и разъедает железо, солнце выжигает краску. Ночной мрак поглощает светильные масла и свечи, значит, каждая деталь оснастки. Якоря и дерево, железо и свинец, мощные стволы для замены мачт, холст для новых парусов. Должна иметься в двойном, если не большее количество. Не менее сорока вазов лесных материалов погружено на суда, чтобы безотлагательно исправить любое повреждение, заменить любую доску, любую планку. И тут же бочки с дегтем, варом, воском и паклей для конопачения щелей. Разумеется, незабытый арсенал необходимых инструментов — клещи, пилы, буравы, винты, лопаты, молотки, гвозди и кирки. Грудами лежат десятки гарпунов, тысячи рыболовных крючков и неводов, чтобы в пути ловить рыбу, которая наряду с запасом сухарей составит основное питание команды. Освещение обеспечено на долгое время. На борту имеется 89 небольших фонарей и 14 фунтов свечей, не считая массивных восковых свечей для церковной службы. На долгий срок рассчитан и запас необходимых навигационных приборов, компасов и компасных игл, песочных часов, астролябий, квадрантов и планисфер, а для чиновников имеется 15 новехоньких бухгалтерских книг. Ибо где, кроме Китая, можно за время этого путешествия раздобыть хоть листок бумаги? Предусмотрены также и неприятные случайности. на лицо аптекарские ящики с лекарствами, рожки для цирюльников, кандалы и цепи для бунтовщиков. Но не в меньшей мере... Проявлена забота о развлечениях. На борту имеется пять больших барабанов и двадцать бубнов. Найдется, верно, и несколько скрипок, дудок и волынок. Это лишь небольшое извлечение из поистине гомерической судовой описи Магеллана. Только наиболее существенное из тысячи предметов, потребных команде и судам, в столь неведомом плавании. Но ведь эту флотилию вместе со снаряжением, обошедшуюся в 8 миллионов мороведей, будущий властелин старого и нового света, отправляет в неведомую не из чистой любознательности. Пять судов Магеллана должны привести из плавания не только космографические наблюдения, но и деньги, как можно больше денег консорциуму предпринимателей. Нужно, значит, тщательно обдумав выбор, взять с собой достаточное количество разных изделий для обмена их на столь желанные чужеземные товары. Что ж, Магеллану еще с индийских времен знаком наивный вкус детей природы. Он знает, два предмета повсюду производят огромный эффект. Зеркало, в котором черный, смуглый или желтый туземец впервые изумленно созерцает собственную физиономию. Да еще колокольчики и погремушки. Это извечная ребяческая радость. Не менее 20 тысяч таких маленьких шумовых инструментов везут корабли экспедиции. Да еще 900 малых и 10 больших зеркал. К сожалению, большая часть их разобьется в пути. Везут корабли 400 дюжин ножей made in Germany. В описи так и помечено: 400 ножей из Германии, самый дешевый сорт, 50 дюжин ножниц, затем, разумеется, неизбежные пестрые платки, красные шапки, медные браслеты, поддельные драгоценности и разноцветные бусы. Для особо важных оказий упаковано несколько турецких нарядов и традиционных ярких тряпок, бархатных и шерстяных. В общем, отчаянный хлам. В Испании стоящие так же мало, как пряности на Малукских островах, но как нельзя лучше отвечающие требованиям торговой сделки, при которой обе страны платят в десять раз больше цены менового товара, и все же обе изрядно наживаются. Все эти гребешки и шапки, зеркала и погремушки пригодятся, однако, лишь при благоприятных обстоятельствах. Если туземцы выкажут готовность заняться мирным обменом. Но предусмотрен и другой воинственный оборот дела 58 пушек, семь длинных фальконетов, три массивные мортиры грозно глядят из люков. Недра судов отягощены множеством железных и каменных ядер, а также бочками со свинцом для отливания пуль, когда запас их иссякнет, тысячи копий. Две сотни пик и две сотни щитов свидетельствуют о решимости постоять за себя. Кроме того, больше половины команды снабжено шлемами и нагрудными латами. Для самого адмирала в Бильбао изготовлены два панциря, с головы до ног, облекающие его в железо. Подобный сверхъестественному, неуязвимому существу предстанет он в этом одеянии перед чужеземцами. Таким образом, хотя в соответствии со своим замыслом и характером, Магеллан намерен избегать вооруженных столкновений, его экспедиция снаряжена не менее воинственно, чем экспедиция Фернандо Кортеса летом того же 1519 года на другом конце света, во главе горсточки воинов, завоевавшего государства с миллионным населением. Для Испании начинается героический год. Проникновенно, со свойственным ему настороженным, неусыпным терпением, Магеллан еще раз, последний раз, испытывает каждый из пяти кораблей, его оснастку, груз и устойчивость. Теперь пора присмотреться к команде. Нелегко было ее сколотить. Немало недель прошло, прежде чем удалось набрать ее по глухим портовым закоулкам и тавернам. Оборванных, грязных, недисциплинированных пригнали их на корабли, и сейчас они все еще изъясняются между собой на каком-то диком воляпюке. По-испански один, по-итальянски другой, по-французски третий, а также по-португальски, по-гречески и по-немецки. И еще потребуется немало времени чтобы весь этот сброд превратился в надежную спаянную команду. Но несколько недель на борту, и он основательно приберет их к рукам. Тот, кто семь лет прослужил простым солдатам, матросам и воинам, знает, что нужно матросам, что можно с них спрашивать и как с ними следует обращаться. Вопрос о команде не тревожит адмирала. Зато неприятное... Напряженное чувство испытывает он, глядя на трех испанских капитанов, назначенных командирами отдельных судов. Невольно у него пружинятся мышцы, как у бойца перед началом состязания, и неудивительно. С каким холодным, надменным видом, с каким плохо, может быть, даже нарочито плохо скрываемым презрением, Не замечает его этот королевский надсмотрщик Хуан де Картахена, которому он должен был поручить вместо Фалейро командование Сан-Антонио.